Глава 27. Наездница в черном стремительно уносится вдаль на своем железном коне, а я в это время с облегчением выдыхаю. Когда прочел фамилию на плаще грешным делом, подумал, что эта Хоша ввязалась в очередной блудняк. Но слава Каме обошлось. Не знаю, кто такая эта Шика, но она явно не имеет к моей знакомой никакого отношения. Насколько я знаю, у Хоши нет сестер. Да и фамилия Ито довольно распространена в Японии. А тем временем водитель совершает крутой маневр и автобус съезжает с кольцевой автострады на тракт, ведущий к Танабе. Чтобы добраться до сети паломнических троп, нам необходимо выехать за город и еще около часа пилить по тракту на юго-восток, в сторону поселка Иосино. Но и это не конечная точка нашего маршрута. Сами тропы находятся в нескольких километрах южнее. Если бы не знал, что столь длительные экскурсии здесь в порядке вещей, то решил, что нас коварно похищают. Но нет, у японцев так принято. Выездные мероприятия, даже внеплановые, могут занимать до нескольких суток. Уверен, что сотрудники школьной администрации уже связались с нашими опекунами и ввели их в курс дела. Что ж, надеюсь, Ульяна не будет сильно волноваться за своего маленького поросенка. Отмерные тряски меня развозят, и я ненадолго отрубаюсь. А когда прихожу в себя, то чувствую, как мою бочину таранит острый локоть соседа. «Не нравится мне это!» — бубнит себе под нос Акихеку. «Ты о чем? сонливость моментально слетает. Если потом Мусеси начинает волноваться, то и мне пора. Каким бы мудаком он ни был, но чуйка у него отменная. «Сам посуди. Ладно, незапланированная поездка, такое бывает». «Но почему именно Куману Коду? Зачем вести нас так далеко? Да еще и время выбрано неудачно. Никаких подлинников мы там не застанем». «Или наоборот, удачно. Я сразу понимаю, к чему он клонит. Правда, существует одна маленькая загвоздка. Не знаю, как у Акихико, а у меня точно нет настолько влиятельных врагов. Никто из моих недоброжелателей не сможет организовать подставную школьную экскурсию». Даже Ноя при всей своей крутизне не сумеет привести в исполнение столь дерзкий план. Ведь для его реализации необходимо обладать серьезными связями в департаменте образования, а таковых у гопника, пускай и весьма необычного, быть не может. Других же вариантов у меня попросту нет. До недавнего момента мои противники не выделялись особым калибром, разве что недавний взрыв немного выбился из этой картины. «Думаешь, твои?» Намекаю ему на нелюбимых родственников, которые могли прознать о его избранности великим предкам. «Слишком сложно!» Миамото понижает голос до такой степени, что его начинает перекрывать шум двигателя, и мне с трудом удается разобрать сказанное. «Они могли без шума и пыли произвести захват в самом Токио? Какой смысл вывозить меня из столицы? Ну так Херли, ты меня накручиваешь?» «Может, это обычная школьная поездка? Просто так совпало». «Совпало? С нашей-то удачей?» «Ведь он прав. Мы постоянно влипаем во всякое дерьмо. Я скорее поверю в чьи-то злостные намерения, чем в банальное стечение обстоятельств. Если какой-то хитро вывернутый интриган хочет, чтобы мы прибыли в Куману-Коду, то мне остается лишь показать ему метафорический фак и сделать так, чтобы ноги моей там не было». «Хорошо». «Надеюсь, автобус ты водишь получше, чем байк». «О чем это ты?» Перегибаюсь через акихику и ловлю взглядом водителя. В этот момент автобус как раз неспешно плетется в гору по серпантину. Лучшего момента для смены маршрута и не придумаешь. Появившаяся, по моему велению, тень наносит легкий хай-кик и голову водителя отбрасывает в сторону. Руки на руле расслабляются, и автобус начинает уходить куда-то вбок. Блыки помимо верхних конечностей расслабились еще и нежные, поэтому на педаль газа больше никто не давит. Иначе моя авантюра могла закончиться весьма плачевно. «Твой выход!» — передаю эстафету Миямото, а сам возвращаюсь на место. -юки! «Йошиюки! Юки, что с вами?» — начинает паниковать Плешевый. А между тем Сугимото Акихику под восторженными взглядами притихших одноклассников исполняет роль героя. Он самоотверженно бросается вперед к водительскому месту, чтобы взять под контроль своевольное транспортное средство, которое с черепашьей скоростью катится к кювету. «Эй, мы спасены!» — без особого энтузиазма выкрикиваю я, когда автобус возвращается на проезжую часть. «Уи, Сугимото! Ты наш спаситель! Я хочу от тебя детей!» И лишь одна рота она не ликует и не восхваляет нашего спасителя, а со скучающим видом пялится в окно. Заприметив мой взгляд, смуглокожая красотка верно оценивает происходящее и тоже подключается к чествованию героя. «Да не опустится твой хобот до скончания веков! Фу, грязная гайдинка Мерзость! Момент испорчен!» Оставшийся путь до ее Сино проходит без особых эксцессов. Лишь Кабаяси-сенсей капает на мозги. Пляшевый историк без перебоя сетует на судьбу и свою тяжкую долю пока всеми силами пытается привести в чувство бессознательного водителя. В какой-то момент ловлю себя на мысли, что не мешало бы вырубить и его, так сказать, за компанию. Но Кабаяся оказывается удачливым малым. До того, как мысль трансформируется в действие, автобус останавливается. За окном кучно ютятся одноэтажные домики. «Мы на месте». Глохнет мотор, и засидевшиеся детвора гурьбой выскакивает на свежий воздух, а следом за ними и наша троица. «Не ловит», — Акихико убирает свой кирпич, по недоразумению прозванный сотовым телефоном, обратно в карман. А чего он, собственно, хотел? Насколько я знаю, местная сеть 1G охватывает разве что Токио и прочие крупные города. «Хотел вызвать такси до Токио?» — подкалываю его. «Очень смешно. Знаешь, твои шутки настолько же паршивые, как и твоя прическа. Когда ты уже подстрижешься?» Не остается в долгу Миямото, но все же поясняет нам свои мотивы. «Хочу позвонить сестре, чтобы она приехала и забрала нас. Сегодня нас точно не отправят на экскурсию, а ночевать в местной гостинице мне совсем не хочется». И я с ним полностью согласен. Если поездка в Кумано Кода это чья-то ловушка, то вскоре неизвестные охотники прознают, что их обвели вокруг пальца и наведуются в ближайший населенный пункт, то есть сюда. А может, они уже здесь. Ждут, пока мы отправимся изучать сеть паломнических троп, чтобы в лесной тишине посворачивать нам головы, как неразумным цыплятам. Телефонный автомат находим практически сразу. Он располагается прямо у автобусной остановки. И даже мелочь умудряемся наскрести. Но вот не задача. Сестренка Акихико ни в какую не желает отвечать на звонок. «Проклятье, Акиху, ну же, возьми трубку!» рычит на таксофон взбешённые Миямото, но в ответ довольствуются лишь равнодушными гудками. «А давайте угоним машину!» — предлагает простодушная Ротана, когда пластиковая трубка в руке Миямото принимается скрепить и покрываться трещинами. «Даки, давай сопрём тачку!» а В этом есть смысл. С местным законодательством максимум, что нам грозит, это небольшая выволочка в полицейском участке. «А ты умеешь?» С надеждой спрашивает у меня Акихику. ратану даже не смотрит. Это и понятно. Ей-то откуда знать, как автомобиль угонять? Деваха разве что слана из чужого стоила увезти может. «А ты нет?» Задаю встречный вопрос, и мне от чего то становится смешно. «Нет», — потухшим голосом отвечает гроза Тайто. «Мы шейка малолетних преступников и не знаем, как угнать машину?» Начинаю ржать в голос. «В голове не укладывается, как же это тупо!» Ротана Антон!» — окликает нас Кабаеси-сенсей. «А ну-ка, живо в строй!» Остальные ученики уже выстроились с вещами и ждут только нас. А тем временем у автобуса суетится пожилой японец с медицинской сумкой. Добрый доктор неуклюже пытается забраться внутрь транспорта, чтобы оказать помощь нашему невинно пострадавшему водителю. Заняв место в колонне рядом с остальными учениками, Мы отправляемся в сторону двухэтажного вытянутого здания. Судя по виду, это местная гостиница для паломников и приезжих туристов. «Как только Кабаеси перестанет за нами следить, возвращаемся к автобусу и валим отсюда!» Одними губами произносит Акихеку. «Ключи у меня!» «Тогда к чему была эта суета с телефоном?» «К тому, что на автобусе мы не сможем уйти от погони!» «Эта колымага едва тащится!» шипит в раздражении Миямото. Что ж, вынужден признать, звучит вполне логично. Будь у нас под и легковушка, удрать было бы проще. Если погоня и правда появится, то на автобусе нам от нее не оторваться. Габаритный транспорт просто не сможет набрать скорость на извилистом серпантине. Когда Кабаеси отправляется внутрь здания решать вопрос с заселением, мы потихоньку отделяемся от одноклассников и направляемся в обратную сторону. К счастью, остальные ученики не особо-то и обращают на нас внимание. Они с любопытством рассматривают старинные домики и деревенских жителей. Для городских детишек и те, и другие в диковинку. Даже поклонницы Сугимото потеряли к нему интерес и вовсю разглядывают местные достопримечательности. На нас же с ротаной, и до этого мало кто обращал внимание. Кому нужна парочка из Хафу и Гайдзенки? Забравшись обратно в пустующий автобус, Ни доктора, ни пострадавшего водителя внутри не было. Мы наскоро занимаем места, и Акихику втыкает ключ в замок зажигания. Мотор принимается на отсадно и уже через несколько томительных секунд мы трогаемся с места. Неуклюже разворачиваемся и покидаем гостеприимный поселок. Через приоткрытый люк залетают отборные ругательства. Водитель автобуса бежит следом. «Неудачный денёк у парня. Надеюсь, нам троим повезет больше». Впрочем, надежда стремительно угасает. Всего лишь через 15 минут нас нагоняет тонированная Тойота Сенчури. Неужто Якодза? Тарань их! Ну а Кихику и без моих подсказок уже подтормаживает и выкручивает руль влево. Мы веляем в сторону в надежде зацепить преследователей. Но тщетно. За рулем легковушки настоящий ас. Вместо того, чтобы запаниковать, дернуться в сторону и улететь в кювет или банально затормозить, Он лишь поддает газу и уносится вперед, оставляя нас позади. Может, мы ошиблись? Тойота еще сильнее отрывается от нас и скрывается за очередным поворотом. Вот дерьмо! – вскрикивает Миямото, когда мы поворачиваем следом за легковожкой. Прыгайте наружу! Он лупит ладонью по крупной кнопке на приборной панели, и автобусная дверь начинает складываться. Вот только меня больше волнует не скрипучий механизм а препятствие на нашем пути. Прямо посредине дороги, рядом с замершим автомобилем, возвышается молодой мужчина. Катаны в его руках занесены к небу и покрыты ки грома, а губы складываются в знакомые слова. «Нитен и Тирю! Удар, как искра от камня!» Эту фразу мне уже доводилось слышать там, под сводами ангара номер 13. Но тогда Кихику не успел завершить прием. Адепт карате Сютокан помешал ему исполнить задуманное. Неизвестному же мечнику никто не мешает, и два бледно-желтых трассера срываются с клинков в нашу сторону. Двери автобуса, наконец, распахиваются, и вслед за ротаной я сигаю наружу. Еще в полете мне удается заприметить, как Дэнки проходит сквозь морду автобуса, отчего тут глохнет. Но на этом путь громовой ки не заканчивается. Она проникает все дальше внутрь автобуса, вперед и вниз. Поближе к шоссе. Еще до того, как мое тело касается зеленой обочины, раздаются скрижащие грохот. Первая искра добралась до бензобака, взрывной волной меня отбрасывает в кусты. Они порядком смягчают падение, поэтому я практически сразу же вскакиваю. Из ранений лишь несколько царапин, да и те достались мнения от последствий взрыва, а скорее от колючих кустарников. Без промедления бросаюсь в сторону проезжей части и практически сразу ко мне присоединяется Ротана. Татуировки на ее теле пылают, горячая тайка в бешенстве. Что ж, могу ее понять. Настолько, что чуть не прикончили. Да еще и неизвестно, что с Акихико. Он выскочил через водительское окно, и пока неизвестно, насколько легко отделался. Впрочем, ответ на свой вопрос я получаю практически сразу. Не успеваем мы ступить на асфальт как все окружающее пространство накрывает леденящей стужей. Он снова это сделал. Распахнул врата в один из восьми холодных адов. Я нисколько этому не удивлен, ведь противник явно из Высшей Леги, кто-то из родней Миямото. «Твою мать!» Только в этот момент до меня доходит очевидное. «У ублюдка шесть пальцев на руках, а значит, нам противостоит избранный потомок». Ротана, не вздумай сдерживаться, используй все, чему тебя учил отец. Но мои наставления излишни: глаза девушки пылают яростным огнем, а ее ноги уже окутаны призрачными тигриными лапами. Горячая малышка и не думает сдерживать свой дикий нрав. Сквозь чадящий дым от горящего автобуса я замечаю два мельтешащих силуэта. Избранные потомки Мусаси играют в смертоносные салочки. Старший из братьев гоняется за младшим и пытается посечь того в капусту двумя катанами, в то время как младший этого всячески избегает. А Кихико всеми силами пытается удерживать дистанцию и лишь изредка отмахивается телескопической дубенкой, когда любящий старший брат наступает ему на пятки. «Я понимаю, на что рассчитывает напарник. Он ждет помощи с нашей стороны. Но это идиотская затея, ведь старший из братьев Мусаси — Прибыл на эту вечеринку не один, а в сопровождении дамы. И в данный момент его статная подружка как раз выбирается из автомобиля, чтобы познакомить нас со своей катаной. «Стойте смирно, и никто не пострадает!» — Раздается предупреждение из-под глухой черной маски. В отличие от своего кавалера, дама решила сохранить инкогнито. И единственным, что она обнажила, стало не лицо а отполированное до зеркального блеска лезвие катаны. Впрочем, нас с ротаной и подобными игрушками не запугать. Мы начинаем обступать даму с боков. Она преграда на нашем пути, следовательно, должна быть устранена как можно скорее. У нас совсем нет времени. Если мы не поможем Аки, он и дальше продолжит бегать и лишь отсрочит неизбежное, истощит собственные силы и рано или поздно пропустит смертоносный выпад». «Сделайте еще шаг, и я буду вынуждена принять меры!» В голосе женщины нет угрозы, лишь холодная констатация факта. Она поворачивается к нам левым боком и отводит руку с мечом назад таким образом, что кончик клинка смотрит в нашу сторону, а кромка лезвия направлена к небу. При этом свободную левую руку она зачем-то вытягивает вдоль лезвия. Тененри Сеннерю, Школа естественного понимания духа или «Школа незамутненного сознания». Классическое японское боевое искусство «Корю», основанное приблизительно в 1789 году мастером конду Кураносуке Нагахиру, широко известно тем, что практиковалось членами Сенсангуми. «Странная стойка заставляет нас с ротаной насторожиться, но лишь на мгновение, ведь медлить никак нельзя. Где-то там, среди чадящего дыма, убивают нашего товарища, Поэтому мы без раздумий нападаем. Атакуем одновременно, словно единый организм. Золотистые тигряные лапы вспыхивают с новой силой вокруг ее стройных ног, а за моей спиной рождается блуждающий огонек. В этот момент наш дуэт стремителен и неудержим. По крайней мере, до тех пор, пока не сталкивается с жестокой реальностью. Лезвие катаны пару раз бликуют на солнце, И наш яростный порыв затухает и превращается в позорное отступление. Школьная форма стремительно темнеет. Наши сротаные рукава пропитываются кровью. «Первый предупредительный — в плечо, второй будет в шею!» Все таким же спокойным тоном объявляет неизвестная мечница. «Точнее, непреодолимая преграда на нашем пути».